то выше. Мы с Джеффом Питерсом сидели в ресторанчике «Провенцано» в укромном углу. Перед каждым из нас было блюдо спагетти, а Джефф объяснял мне, что жулики бывают трех сортов. Каждую зиму он приезжает в Нью-Йорк полакомиться спагетти, посмотреть из глубин своей беличьей шубы, как снуют пароходы по восточной реке, И запастись в одном из магазинов готового платья на Фултон-Стрит, одеждой, которая сшита в Чикаго. В течение трех остальных времен года его следует искать западнее. Поле его деятельности где угодно, от спокана до тампа. Своей профессией он гордится и совершенно серьезно защищает ее достоинство с помощью своеобразной этической философии. Профессия его не нова. Он дает надежный, радушный и просторный приют беспокойным и неразумным долларам своих ближних. В каменной пустыне, куда Джефф ежегодно удаляется на зимние каникулы, он не прочь бывает поболтать о своих многочисленных приключениях. Так в вечернюю пору мальчишка любит свистеть в лесу. Вот почему я отмечаю у себя на календаре время, когда Джефф должен приехать в Нью-Йорк, и открываю у провинцана переговоры относительно залитого вином столика в углу между развесистым фикусом и Палацо Делла, что-то такое в раме на стене. «Есть два рода жульничества, такие зловредные», — говорил Джефф, — «что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляции Уолл-стрита, а во-вторых, кражи со взломом. — Ну, насчет одного из них с вами согласится каждый, — сказал я, смеясь. Нет, — Нет-нет, и кража со взломом тоже подлежит запрещению, — сказал Джефф. И мне пришло в голову, что я, может быть, смеялся не кстати. — Месяца три назад, — сказал Джефф, — мне посчастливилось быть сине кваграта То есть, как бы перевести, «совершенно бесплатно» с представителями обеих вышеназванных разновидностей нелегального искусства. Судьба свела меня одновременно с членом Союза грабителей и с одним из наших Джон Ди Наполеонов. — Интересное сочетание, — сказал я, зевая. — А я не рассказывал вам, как я на прошлой неделе на берегу Рамапоса. Уложил одним выстрелом и утку, и суслика. Я знал, как вытягивать из Джеффа его истории. Подождите! Сначала я вам расскажу про этих полипов, которые тормозят колеса общественной жизни и отравляют источники честности своим смертоносным взглядом, сказал Джефф. И в глазах его горело чистое пламя карающей добродетели.